Глава 14. Совещание. Когда британцы на берегу Желтого Тибра узнали, что их даровитый соотечественник, мистер Спарклер, попал в число лордов Министерства околичностей, они отнеслись к этой новости так же легко, как ко всякой другой, как к любому уличному происшествию или скандалу, появлявшемуся в английских газетах. Иные смеялись, иные говорили, оправдывая это назначение, что пост мистера Спарклера — чистая синекура, так что занимать его может всякий дурак, лишь бы он умел подписывать свое имя. И наиболее важные политические оракулы утверждали, что лорд Децимус поступил очень умно, усилив свою партию, и что единственное назначение всех вообще мест, находящихся в ведении Децимуса – усиливать партию Децимуса. Нашлось несколько желчных бриттов, не желавших подписать этот символ веры, но их возражения были чисто теоретические. С практической точки зрения они относились к этому назначению совершенно безразлично, считая его делом каких-то других неведомых бриттов, скрывавшихся где-то там, в пространстве. Подобным же образом на родине множество бритов в течение целых суток доказывали, что эти невидимые анонимные бритты должны были бы вмешаться в это дело. Если же они относятся к нему спокойно, то значит, так им и нужно. Но к какому классу принадлежали эти отсутствующие бритты? И где спрятались эти несчастные создания? И зачем они спрятались? И почему они так систематически пренебрегают своими интересами, когда другие бритты решительно не знают, чем объяснить подобное пренебрежение? Все это оставалось неизвестным как на берегах Желтого Тибра, так и на берегах Черной Темзы. Миссис Мердоль распространяла новости, принимала поздравления с небрежной грацией, придававшей известию особенный блеск, как оправа алмазу. «Да», — говорила она, — Эдмунд согласился занять это место. Мистер Мердоль пожелал, чтобы он занял его, и он занял. Она надеется, что место придется по вкусу Эдмонду, но не уверена в этом. Ему придется проводить большую часть времени в городе, а он любит деревню. «Во всяком случае, это положение и положение недурное. Конечно, все это сделано из любезности к мистеру Мердлю, но и для Эдмунда будет кстати, если придется ему по вкусу. По крайней мере, у него будет занятие, он будет получать жалование. Вопрос только, не предпочтет ли он военную службу?» Так говорил Бюст, в совершенстве владевший искусством делать вид, что не придает никакого значения тому, что в действительности добивался всеми правдами и неправдами. Тем временем Генри Гоуэн, отвергнутый Децимусом, рыскал по знакомым от порта дель попола до Альбано, уверяя почти, если не буквально, со слезами на глазах что Спарклер — милейший и простодушнейший из слов, какие только паслись когда-либо на общественном пастбище, и что только одно обстоятельство обрадовало бы его, Гоена больше, чем назначение этого милейшего осла, именно его, Гоена собственное назначение. Он утверждал, что место как раз для Спарклера — Ничего не делать и получать кругленькое жалование, то и другое он исполнит как нельзя лучше. Словом, это прекрасное, разумное, самое подходящее назначение, и он готов простить со своей обиды за то, что тот отвел ослу, которого он так душевно любит, такой чудесный хлев. Его сочувствие не ограничилось этими заявлениями. Он пользовался всяким удобным случаем выставить Спарклера на показ перед обществом, и хотя этот юный джентльмен во всех подобных случаях представлял жалкое и комичное зрелище, дружеские намерения Гоэна были несомненны. Сомневался в них только предмет нежной страсти мистера Спарклера. Мисс Фанни находилась теперь в затруднительном положении. Ухаживания мистера Спарклера были всем известны. И как не капризно она относилась к нему, но все же не отвергала окончательно. При таких отношениях к этому джентльмену она не могла не чувствовать себя скомпрометированной, когда он оказывался в более смешном положении, чем обыкновенно. Так как бойкости у нее было достаточно, то она являлась иногда к нему на выручку и успешно защищала его от Гоуэна. Но делая это, она стыдилась за него, Тяготилась своим двусмысленным положением, не решаясь ни прогнать его, ни поощрять, чувствуя со страхом, что каждый день оно запутывается все больше и больше, и терзаясь подозрениями, что миссис Мердоль торжествует при виде ее затруднительного положения. При таком душевном состоянии нет ничего удивительного, что мисс Фанни вернулась однажды с концерта и балла у миссис Мердель, крайне взволнованной, и в ответ на попытки сестры успокоить ее, сердито оттолкнула ее от туалетного столика, за которым сидела, стараясь заплакать, и объявила, что ненавидит весь свет и желала бы умереть. Милая Фанни, что случилось? Расскажи мне!» «Что случилось, кротенок?» — сказала Фанни. «Если бы ты не была самой слепой из слепых, то не спрашивала бы меня. И еще воображает, что у нее тоже есть глаза». «Мистер Спарклер, милочка?» «Мистер Спарклер!» — повторила Фанни с невыразимым презрением, как будто это было последнее существо во всей Солнечной системе, о котором она могла бы подумать. «Нет, мисс, летучая мышь, не он!» Вслед за тем она почувствовала угрызение совести за то, что дурно обращалась с сестрой и, всхлипывая объявила, что она сама знает, как она отвратительна, но не виновата, что ее доводят до этого. — Ты, верно, нездорова, милая Фанни. — Вздора чепуха! — возразила молодая леди, снова рассердившись. — Я так же здорова, как ты. Может быть, еще здоровей, хоть и не хвастаюсь своим здоровьем. Бедная крошка Дорит, не зная, что сказать ей в утешение, и, видя, что ее слова только раздражают сестру, решилась лучше молчать. Сначала Фанни и это приняла за обиду и принялась жаловаться своему зеркалу, что из всех несносных сестер, какие только могут быть на свете, самая несносная сестра — Тихоня! что она сама знает, какой у нее по временам тяжелый характер. Сама знает, как она бывает по временам отвратительно. Но когда она отвратительно, то лучше всего прямо сказать ей об этом. А так как у ней сестра Тихоня, то ей никогда прямо не говорят об этом. И оттого она еще больше раздражается и злится. «Кроме того, — сердито заявила она зеркалу, — она вовсе не нуждается в том, чтобы ее прощали». С какой стати ей постоянно просить прощения у младшей сестры? Конечно, ее всегда стараются ставить в положение виноватой, нравится ли ей это или нет. В заключение она залилась слезами, а когда Эми поцела к ней и принялась утешать ее, сказала Эми, ты ангел! Ну вот что я тебе скажу, милочка, заявила она, успокоенная ласками сестры. Так дело идти не может. Надо так или иначе положить ему конец. Так как это заявление было довольно неопределенно, хотя и высказано очень решительным тоном, то крошка Дорит могла только ответить. «Поговорим об этом». «Именно, душа моя!» — согласилась Фанни, вытирая глаза. «Поговорим об этом! Я успокоилась, и ты можешь дать мне совет. Посоветуешь ты мне что-нибудь, моя кроткая девочка?» Даже Эми улыбнулась, услышав такую просьбу, но все таки ответила. «Охотно, Фанни, если только сумею». «Спасибо тебе, Эми, милочка!» — сказала Фани, целуя ее. «Ты мой якорь спасения!» Нежно обняв этот якорь, фани взяла с туалетного столика флакон с одеколоном, велела горничной подать чистый платок и, отпустив горничную спать, приготовилась слушать совет время от времени, смачивая лоб и веки одеколоном. «Душа моя!» — начала она. «Наши характеры и взгляды довольно несходны!» Поцелуй меня, крошка, так что тебя, по всей вероятности, удивят мои слова. Я хочу сказать, что при всем нашем богатстве мы занимаем довольно двусмысленное положение в обществе. Ты не понимаешь, что я хочу сказать, Эми? Я, наверное, пойму, кротко отвечала Эми. Продолжай. Но, милочка, я хочу сказать, что мы все-таки новички, чужие в светском обществе. Я уверена, Фанни, возразила крошка Дорит, восхищенная сестрой что никто не скажет этого о тебе. «Может быть, моя милая девочка», — сказала Фанни. «Хотя, во всяком случае, это очень мило и любезно с твоей стороны». Тут она приложила платок к ее лбу и немного подула на него. «Но всем известно, что ты самая милая крошка, какие только когда-нибудь бывали. Слушай же, дитя!» Папа держит себя настоящим, хорошо воспитанным джентльменом, но все-таки отличается в кое-каких мелочах от других джентльменов с таким же состоянием. Отчасти от того, что ему, бедняжке, пришлось столько вытерпеть. Отчасти же от того, что не может отделаться от мысли, будто другие вспоминают об этом, когда он говорит с ними. «Дядя? Тот совсем не представителен. Он милый, я его очень люблю, но в обществе он положительно может шокировать». «Эдуард — страшный мод и кутила. Я не хочу сказать, что это дурно само по себе. Вовсе нет. Но он не умеет вести себя. Не умеет бросать деньги так, чтобы приобрести славу настоящего светского кутилы». «Бедный Эдуард!» — вздохнула крошка Дорит, и вся история ее семьи вылилась в этом вздохе. «Да, ну и мы с тобой бедные!» — возразила Фанни довольно резко. «Да, именно!» «Вдобавок ко всему, у нас нет матери, а вместо нее миссис Дженераль. А я опять-таки скажу, радость моя, что миссис Дженераль — кошка в перчатках, и что она поймает-таки мышку. Вот помни мое слово, эта женщина будет нашей мачехой». «Полно, Фанни!» — начала была крошка Дорит. «Нет уж, не спорь со мной об этом, Эмми!» — перебила Фанни. «Я лучше тебя знаю!» Сознавая резкость своего тона, она снова провела платком по лбу сестры и подула на него. «Вернемся к главному, душа моя. Так вот у меня и является вопрос. Я ведь горда и самолюбива, Эми, как тебе известно, даже слишком горда. Хватит ли у меня решимости доставить семье надлежащее положение в обществе? Как так?» — с беспокойством спросила сестра. «Я не хочу», — продолжала Фани, не отвечая на вопрос. «Быть под командой у миссис Дженераль! Я не хочу, чтобы мне покровительствовала или меня мучила миссис Мердл. Крошка Дорит взяла ее за руку с еще более беспокойным взглядом. Фанни, жестоко наказывая свой собственный лоб беспощадными ударами платка, продолжала точно в лихорадке. «Никто не может отрицать, что так или иначе, каким бы то ни было путем, он, во всяком случае, достиг видного положения!» «Никто не может отрицать, что он хорошая партия. А что касается ума, так право я думаю, что умный муж не годится для меня. Я не могу подчиняться». «О, милая Фанни!» — воскликнула крошка Дорит, почти с ужасом, начиная понимать, что хочет сказать сестра. «Если бы ты полюбила кого-нибудь, ты относилась бы к этому совершенно иначе. Если бы ты полюбила кого-нибудь, ты бы не думала о себе, ты бы думала только о нем». Жила бы только для него, если бы ты любила его. Но тут фани опустила руку с платком и пристально взглянула на сестру. — Право? — воскликнула она. — В самом деле? Бог мой, как много иные люди знают об иных вещах. Говорят, у каждого есть своя слабость. И, сдается мне, я открыла твою Эми. Ну-ну, крошка, я пошутила", прибавила она, смачивая лоб сестры одеколоном. Не будь такой глупой кошечкой и не трать красноречия на такие невозможные нелепости. Полно. Вернемся к моему делу. Милая Фанни, позволь мне сказать, что я предпочла бы вернуться к нашей прежней жизни, чем видеть тебя богатой и замужем за мистером Спарклером. «Позволить тебе сказать, милочка?» — возразила Фанни. «Но, «Ну, разумеется, я позволю тебе сказать все, что угодно. Надеюсь, я не стесняю тебя?» Мы решили потолковать обо всем этом вдвоем. Что касается мистера Спарклера, то я не собираюсь обвенчаться с ним сегодня вечером или завтра утром». «Но со временем...» «Пока не собираюсь», — отвечала Фанни равнодушно. Потом, внезапно переходя от равнодушия к волнению, прибавила. «Ты толкуешь об умных людях, крошка. Очень легко и приятно толковать об умных людях. Но где они? Я не вижу вокруг себя». «Милая Фанни, мы так недавно...» «Давно или недавно», — перебила Фанни, — «но мне надоело наше положение. Мне не нравится наше положение, и я намерена изменить его. Другие девушки, иначе воспитанные, выросшие в других условиях, могут сколько угодно дивиться на мои слова или действия. Пусть себе дивятся. Они идут своей дорогой, как ведут их жизнь и характер. Я своей». «Фанни, милая Фанни». «Ты знаешь, что по своим достоинствам можешь быть женой человека гораздо выше мистера Спарклера?» «Эмми, милая Эми, передразнила Фанни. «Я знаю, что мне хочется приобрести более определенное и видное положение, которое дало бы мне возможность показать себя этой наглой женщине». «Неужели, прости мне этот вопрос, Фанни, неужели ты выйдешь из-за этого, за ее сына?» «Что ж, может статься», — отвечал Фанни с торжествующей улыбкой. «Это еще не самый неприятный путь для достижения моей цели, милочка. Эта наглая тварь, пожалуй, не желает ничего лучшего, как сбыть за меня своего сынка и прибрать меня к рукам. Но она, видно, не догадывается, какой отпор я ей дам, когда сделаю женой ее сына». «Я буду противоречить ей на каждом шагу, буду стараться превзойти ее во всем. Я сделаю это целью своей жизни!» Сказав это, Фанни поставила флакон и принялась ходить по комнате, останавливаясь всякий раз, как начинала говорить. «Одна вещь, несомненно, в моих руках, дитя. Я могу сделать ее старухой и сделаю!» Она снова прошлась по комнате. «Я буду говорить о ней, как о старухе!» Я буду делать вид, что знаю ее годы, хотя бы и не знала их, но, наверное, узнаю от ее сына. Я буду говорить ей, Эмми, ласково говорить, самым покорным и ласковым тоном, как хорошо она сохранилась для своих лет. Она будет казаться старее в моем обществе. Может быть, я не так хороша собой, как она, об этом не мне судить. Но, во всяком случае, настолько хороша, чтобы быть для нее бельмом на глазу и буду. — Сестра, милочка, неужели ради этого ты готова обречь себя на несчастную жизнь? — Какую несчастную жизнь, Эмми? Это будет жизнь как раз по мне. По натуре или в силу обстоятельств — все равно. Но такая жизнь более по мне, чем всякая другая. В этих словах прозвучало что-то горькое, но она тотчас же гордо усмехнулась, прошлась по комнате и, бросив взгляд в зеркало, сказала. — Фигура? Фигура Эмми? Да. У этой женщины хорошая фигура. Я отдаю ей должное и не стану отрицать этого. Но неужели она так хороша, что другим одеваться нельзя? Пусть-ка другая женщина помоложе начнет одеваться, как она, и мы еще посмотрим. Должно быть, в этой мысли было что-то утешительное и приятное, так как она уселась на прежнее место с более веселым лицом. Взяв руки сестры в свои и похлопывая всеми четырьмя руками над головой, она засмеялась глядя в глаза сестре а танцовщица эми которую она совсем забыла танцовщица которая ничуть не похожа на меня я которой я никогда не напоминаю ей о нет никогда но эта танцовщица будет танцевать перед ней всю жизнь такой танец который чуть чуть смутит ее наглое спокойствие чуть чуть моя милая эми самую чуточку встретив серьезный и умоляющий взгляд эми Она опустила руки и зажала ей рот. «Нет, не спорь со мной, дитя!» — сказала она более суровым тоном. «Это бесполезно. Я смыслю в этих вещах больше, чем ты. Я еще не решилась окончательно, но, может быть, решусь. Теперь мы все обсудили и можем лечь спать. Покойной ночи, самая милая, самая лучшая маленькая мышка!» С такими словами Фанни отпустила свой якорь, находя очевидно, что на этот раз наслышалось достаточно советов. С тех пор Эми стала еще внимательнее наблюдать за мистером Спарклером и его владычицей, имея основание придавать особенную важность всему, что между ними происходило. По временам Фани, по-видимому, решительно не способна была перенести его умственное убожество и была с ним так резка и нетерпелива, что, казалось, вот-вот прогонит его. Иногда же, обращаясь с ним гораздо лучше, забавлялась его глупостью и, по-видимому, находила утешение в сознании собственного превосходства. Если бы мистер Спарклер не был вернейшим и покорнейшим из воздыхателей, он давно бы убежал от такой пытки и не остановился бы, пока не создал бы между собой и своей волшебницей расстояние, равного, по крайней мере, расстоянию от Лондона до Рима. Но у него было не больше собственной воли, чем у лодки, буксируемой пароходом, и он покорно следовал за своей жестокой повелительницей в бурю и в затишье. Все время миссис Мердоль мало говорила с Фанни, но много говорила о ней. Она поглядывала на нее в Ларнет и восхищалась ее красотой как бы против воли, не будучи в силах устоять перед ее прелестью. Вызывающее выражение на лице Фанни, когда она слышала эти излияния, а почти всегда случалось так, что она их слышала показывала, что беспристрастному Бюсту не дождаться уступок с ее стороны. Но самая сильная месть, которую позволял себе Бюст, заключалась в словах, произносимых довольно громко. «Избалованная красавица, но с таким личиком и фигурой — это вполне естественно». Месяца два спустя после совещания крошка Дорит подметила нечто новое в отношениях мистера Спарклера и Фанни. Мистер Спарклер точно по какому-то тайному уговору рта не раскрывал, не взглянув сначала на Фанни, точно спрашивая, можно ли ему говорить. Эта молодая леди была слишком осторожна, чтобы ответить ему взглядом, но если говорить ему разрешалось, она молчала. Если нет, то сама начинала говорить. Мало того, всякий раз, когда мистер Генри Гоуэн пытался со свойственным ему дружеским участием выставить мистера Спарклера в наилучшем свете, последний решительно на это не шел. И это еще не все. Каждый раз при этом Фанни совершенно случайно и без всякого умысла пускала какое-нибудь замечание, такое ядовитое, что мистер Гоуэн сразу отшатывался, точно нечаянно попадал рукой в улей. Было еще одно обстоятельство, подтверждавшее опасения крошки Доррит, хоть и неважное само по себе. Поведение мистера Спарклера по отношению к ней самой изменилось. Оно приняло родственный характер. Иногда на вечере, дома или у миссис Мердоль, или у других знакомых, рука мистера Спарклера нежно поддерживала ее за талию. Мистер Спарклер никогда не объяснил этого внимания, но улыбался глупейшей и добродушнейшей улыбкой собственника, которая на лице такого тяжеловесного джентльмена была необычайно красноречива. Однажды крошка Дорит сидела дома с грустью, думая о Фанни. Анфилата гостиных в их доме заканчивалась комнатой в виде окна-фонаря с выступом над улицей. Отсюда открывался живописный и оживленный вид на Корсо. Около трех-четырех часов пополудни по английскому времени вид был особенно живописным. И крошка Дорит любила в это время сидеть и думать о своих делах, как сиживала она на балконе Венеции. Однажды, когда она сидела в этой комнате, чья-то рука тихонько дотронулась до ее плеча, и Фанни, сказав «Ах, Эмми, милочка», уселась рядом с ней. Сиденьем для них служило окно. Когда какая-нибудь процессия двигалась по улице, они вывешивали кусок яркой материи и, наклонившись над ним, смотрели из окна. Но в этот день не было никакой процессии, и крошка Дорит удивилась, увидав Фанни, которая в это время обычно каталась верхом. «Ну, Эми", сказала Фанни, — «о чем ты задумалась?» «Я думала о тебе, Фанни». «Неужели? Вот странное совпадение». «Надо тебе сказать, что я не одна!» Со мной пришел один человек. «Уж не думала ли ты и об этом человеке Эмми?» Эмми думала об этом человеке, так как это был мистер Спарклер. Впрочем, она не сказала об этом, а молча пожала ему руку. Мистер Спарклер подошел и сел рядом с нею, и она почувствовала, что братская рука охватывает ее талию, видимо, стараясь прихватить и Фанни. Но сестренка», — сказала Фанни со вздохом, — «надеюсь, ты понимаешь, что это значит». «Она прекрасна и безумно любима», — залепетал мистер Спарклер. «И без всяких этаких глупостей. И вот мы и решили...» «Можете не объяснять, Эдмунд», — сказала Фанни. «Да, радость моя», — отвечал мистер Спарклер. «Одним словом, милочка», — продолжала Фанни, — «мы обручились». Надо сообщить об этом папе сегодня или завтра при первом удобном случае. Затем дело кончено, и разговаривать больше не о чем». «Милая Фанни», — почтительно заметил мистер Спарклер, — «я бы желал сказать несколько слов Эмми». «Ну-ну, говорите, только живей», — отвечала молодая леди. «Я уверен, моя дорогая Эми, начал мистер Спарклер что если есть девица, кроме вашей прелестной и умной сестры, без всяких этаких глупостей... — Мы уже знаем это, Эдмунд, — перебила мисс Фанни. — Довольно об этом. Говорите, в чем дело, и оставьте в покое всякие этакие глупости. — Да, радость моя, — согласился мистер Спарклер. — И я уверяю вас, Эми, что для меня не может быть большего счастья, кроме счастья удостоиться выбора так. «Какой чудесной девушки, у которой нет и в помине всяких этаких!» «Эдмунд, ради бога!» — перебила Фанни, топнув своей хорошенькой ножкой. «Радость моя, вы совершенно правы!» — сказал мистер Спарклер. «Я знаю, что у меня есть эта привычка!» Я хотел только сказать, что для меня не может быть большего счастья. Для меня лично, кроме счастья, соединиться узами брака с превосходнейшей и чудеснейшей из девиц. Да, не может быть большего счастья, чем питать нежную дружбу Кэмми. Я, может быть, не особенно смышлен, — мужественно продолжал мистер Спарклер. «И я даже думаю, что если вы вздумаете проголосовать этот вопрос в обществе, то общество скажет, что у меня немного смысла. Но чтобы оценить Эмми, у меня смысла хватает». Тут он поцеловал ее в подтверждении своих слов. «Ножик, вилка и комната», — продолжал мистер Спарклер, становясь положительно красноречивым для такого жалкого оратора. «Всегда найдутся для Эмми в нашем доме». — Мой родитель, наверное, с радостью примет ту, которую я так уважаю. А моя мать — женщина замечательно видная и без... «Адмунд, адмунд — Эдмунд, адмонд! крикнула мисс Фанни. — Бесспорно, душа моя виноват! — спохватился мистер Спарклер. «Я знаю, что у меня есть эта привычка, и очень вам благодарен, мое божество, что вы берете на себя труд исправлять мои недостатки. Но все говорят, что моя мать замечательно видная женщина, и в самом деле без всяких таких, «Может быть, без таких, может быть, с такими. перебила Фанни. «Но прошу вас, довольна об этом!» «Хорошо, радость моя», — сказал мистер Спарклер. «Ну, кажется, вы все сказали, эдмонд Не правда ли?» — спросила Фанни. «Да, мое божество», — отвечал мистер Спарклер. «И прошу извинения, что наговорил так много». Мистер Спарклер догадался по какому-то наитию свыше, что вопрос его повелительницы означал «Не пора ли вам убираться?». Ввиду этого он убрал братскую руку и скромно заметил, что, кажется, ему пора уходить. Перед уходом Эми поздравила его, насколько позволяли ей смущение и грость. Когда он ушел, она сказала «О, Фанни, Фанни!» и, прижавшись к ее груди, заплакала. Фанни засмеялась было, но потом прижалась лицом к лицу сестры и тоже всплакнула немножко. В первый и последний раз она обнаружила скрытое, подавленное, затаенное чувство раскаяния в своем поступке – С этой минуты она вступила на твердый путь и пошла по нему с обычной самоуверенностью и решительностью.